Глава 19. Первым делом я отправилась в ванную. Как говорится, вода смоет всё. Вот только жаль, что не моё похмелье, которое вновь навалилось на меня, стоило только покинуть террасу. То ли этот свежий воздух действовал целительно, то ли от удивления организм решил наплевать на общее недомогание. Зато в ванной комнате имелся кран с неограниченным количеством холодной воды, а ещё белоснежный махровый халат. Для начала напилась воды, выпила столько, что хватит на среднего размера аквариум с рыбками. Затем пустила воду. Вода подавалась сразу с ароматной пеной. На этот раз пахло чем-то хвойным, елью или, может быть, пихтой. Обычно я не пользуюсь пеной с таким ароматом, но сейчас это было то, что надо. Погрузившись в тёплую жидкость, глубоко вздохнула, расслабляясь. Почти сразу тошнота отступила, постепенно исчезла головная боль, а тело стало лёгким и невесомым. Так и лежала бы целую неделю, не двигаясь, но тут в животе протестующе заурчало, и я поняла, что в действительности сильно голодна. Кирилла вздохнув, медленно поднялась из воды, обернулась огромным махровым полотенцем, переступила через борт ванной и встала на мягкий коврик, который тут же впитал в себя натёкшую с ног влагу. Вытеревшись полотенцем насухо, накинула халат на голое тело. Лесть в несвежее бельё никакого желания не было. С другой стороны, у меня двое мужчин в гостях, и я не Шэрон Стоун в основном инстинкте, чтобы демонстрировать отсутствие нижнего белья посторонним. Пришлось метнуться в спальню и основательно порыться в шкафу. Каково же было моё удивление, когда на полках обнаружились замечательные шёлковые бюстики и трусики-боксеры, причём различных цветов и расшитыми разными зверюшками, птичками, цветами и прочими финтифлюшками. В самом же шкафу мирно соседствовали разнообразные блузки, юбки в пол и штаны. Надо же, кто-то оботачился приобретением для меня гардероба. Большое человеческое спасибо ему за это. Мысленно поставила себе галочку поблагодарить доброхота при случае. Быстро нацепила на себя белый комплект, белую блузку и чёрные штаны. Всё село как влитое. Респект стилисту. Натянула чёрные кожаные сапоги для комплектности и отправилась на террасу. Интуиция подсказывала, что меня там уже заждались. И если альфа с драконом я могла заставить ждать себя хоть до морковкина заговенья, то свой любимый организм было жаль, а организм находился в стадии голода. Еринель с его светозарностью уютно расположились на сиденьях резных стульев и вели светскую беседу на отвлечённые темы. Кажется, речь шла о видах на урожай зерновых. Если погода будет и дальше стоять такая же, как сейчас, а осадки выпадут своевременно. Я не стала прерывать диалог двух аграриев. Элегантно, надеюсь, именно так, скользнула на сиденье свободного стула и слегка вздрогнула, когда оно вдруг стало подстраиваться под меня. Магия. Пора бы уже привыкнуть. Его светозарность тут же примерил на себя роль джентльмена и принялся ухаживать за дамой. Приятно, когда тебе столько внимания разом и не потому, что ты натворила, а просто потому, что ты дама. Тем временем его светозарность налил мне кофе в чашку из белого фарфора с замысловатым розовым рисунком. Стенки чашки были настолько тонкими, что страшно было брать хрупкий сосуд в руки, вдруг треснет. сливки, сахар. Учтиво поинтересовался дракон. "Да, два кусочка, пожалуйста", в тон откликнулась я. Маленькими серебряными щипчиками его светозарность отправил кусочки сахара в мой напиток и элегантным движением долил немного сливок из сливочника. Каждое движение совершенство, отточенное до мелочей. Еринельже взял с блюда сдобную булочку и некоторое время разглядывал её с таким видом, будто всерьёз предполагал, что в ней поселился целый муравейник, и потревоженные насекомые вот-вот выберутся на свободу, чтобы обглодать его руку. Но вопреки ожиданиям Эльфа, ничего страшного так и не произошло, и булка даже не рассыпалась в прах. Убедившись в отсутствии коварства со стороны кондитерского изделия, он разрезал булочку пополам, намазал маслом и с видимым удовольствием откусил кусок. Смотреть на это было мучительно. Есть хотелось страшно, но набрасываться на еду как солдат после двадцатикилометрового марш-броска было некультурно. Видимо, выражение лица выдало меня с головой, так как его святозарность взял булочку, также разрезал её пополам, намазал маслом каждую половинку и снабдил их половинки кусочком колбасы и сыра, после чего отдал мне, заслужив с моей стороны благодарный взгляд. Итак, леди, что вы знаете о прислуге? Как бы между делом, поинтересовался дракон Я задумалась. Конечно, я никогда не принадлежала к тем слоям общества, которые могут позволить себе наёмных работников. Но что такое прислуга, имела некоторое понятие. Хотя что-то подсказывало мне, что его светозарность имеет в виду не девушек в белых фартуках и лакеев в ливреях с пазументом. Моё затянувшееся молчание было расценено драконом по-своему, и он продолжил: Давным-давно, когда многие эльфы жили в холмах, у них была прислуга, и не просто прислуга, а особенные существа. В смысле в холмах. Тут же втрепенулася я и даже не стала кусать аппетитный бок булки от удивления. Они что, жили в норах или, может быть, землянки рыли? Дорогая сестра, в древности эльфы проживали в холмах, и это не то же самое, что нора. Поправил меня, лорд Еринель. Тогда просветите меня, брат, чем конкретно отличались так называемые эльфийские холмы от землянки или норы? Если я не ошибаюсь, сами холмы состоят из земли, а жилище, вырытое в земле, это либо землянка, либо нора, и отличаются они друг от друга лишь наличием или отсутствием деревянных креплений. Его святозарность не стала возражать. Еринель же поморщился как от зубной боли и настоятельно порекомендовал мне никогда не упоминать о своей теории в присутствии других эльфов. Мол, высокородлённые очень трепетно относятся к своей истории и сильно расстроятся, узнав мою версию того, где в глубокой древности предпочитали селится их благородные предки. А, ну и понятно. Кто захочет проживать в земляной норе, когда в холме звучит гораздо приятнее. Ладно, если мы никак не можем договориться, как называется жилище древних эльфов, давайте станем называть его жилище. Всем понятно и никому не будет обидно. Примирительно сказал его светозарность. В любом случае, ни в наре, ни в землянке, ни в простом холме не устроить такого, что могли устроить древние эльфы в те далёкие времена. И что же от такого они могли? вставила реплику я. Не то, чтобы меня действительно интересовали способности остроухих. Просто от меня явно ждали какого-то участия в разговоре, а не молчаливого методичного поедания бутербродов. Кстати, тут были ещё замечательные яйца всмятку в специальных фарфоровых подставках. Я подтянула одно к себе и постучала ложечкой по скорлупе. Белые покровы послушно треснули, и я принялась освобождать завтра катасколков. Хмм, кому-то сейчас будет вкусно. Как жто. Это был целый подземный мир. со своими замками, домами, крестьянами, садами, флорой и фауной. Таких цветов никогда не было на поверхности, и животные тоже были волшебными, спокойно пояснил его светозарность. Честно говоря, я даже забыла, зачем взяла яйцо, так меня удивила сказанное драконом. Сад под землёй, возможно, у нас в сказках про Каменный цветок тоже о садах под землёй рассказывалось, но чтобы животные жили Без солнца? Неужели там проживал 201 вид кротов? С сомнением протянула я. Ну и кто ещё там слепой без света может жить? В том ты -то весь фокус, что свет в холмах был. С улыбкой возразил его светозарность. Они создали своё подземное светило, при помощи магии, разумеется. Еринеля тут же стала буквально распирать гордость за магически одарённых предков, которые когда-то целые дворцы могли под землёй отгрохотать и магическое светило привесить, а теперь выдали своему потомку комнатту величиною с конору кавказской овчарки. Ну, конечно, при условии, если хозяин собаки не совсем жмот и сделал нормальное жилище, а не такое, в котором питомец помещается лишь в густо намыленном состоянии и извлекается с глухим хлопком, как при открытии бутылки игристого вина. Впрочем, вмешиваться в повествование не стало. Интересно же, к чему он затеял эту балладу о лучших временах? Разумеется, не у всех эльфов были способности к пространственной магии, а со временем они его все и вовсе их утратили. Только те, кого называли прислугой, сохранили свой дар. Это те виды фейри, что рождены прислуживать. По большому счёту, им всё равно кому прислуживать. Если такому фейри нравится человек, они станут ему служить. Это вы к чему? поинтересовалась я смыслом познавательной беседы. Изучение чужого мира это, конечно, познавательное занятие, но я как-то не планировала задерживаться здесь надолго. Вот, отпустят меня местные правители, и отправлюсь в поисках каких-нибудь порталов в иные миры. Ну, или не порталов, если домой можно попасть каким-нибудь другим способом. К тому, леди Вероника, что вы явно умудрились понравиться кому-то из подобных прислуги, раз вам здесь оказан подобный почёт? Всё так же терпеливо пояснил дракон. А я знаю дивный ритуал, как можно забрать прислугу с собой, жизнерадостно сообщила Еринель. "Брат мой", в тон ему откликнулась я. "На кой нам нужна прислуга, если у нас и дома-то нет? О том, что я всё ещё рассчитываю покинуть этот мир, а значит, переманивать прислугу будет нехорошо, прежде всего для самой прислуги". Если мне повезёт, и я отправлюсь домой, куда деваться несчастному или несчастной ферье? Своего дома О'Нили она уже лишится, а новый не обретёт. Мы его купим, скретчево сообщил он таким тоном, будто соблазнял меня обижать с ним в Лас-Вегас и обвенчаться немедленно. Кого? Дом, глупышка, одарила его выразительной улыбкой Еринель. Любая самая захудалая изба станет дворцом изнутри. Только представь, какая экономия на налогах получится. Будем закатывать балы, замуж выйдешь, детьми обзаведёшься. Мечтал он, полностью игнорируя нервное потрясение, застывшее в моих глазах от таких далеко идущих планов. Кстати, я буду самым лучшим дядей, буду учить твоих сыновей быть воинами, ну а девочек постоять за себя, если к ним станут приставать. А сам отцом ты быть не хочешь? Осторожно осведомилась я, пока размечтавшийся брат не успел записать меня ещё и в бабушки для комплектности. Кстати, обоцах Еринельzвучно щёлкнул пальцами, чтобы привлечь к себе внимание, но мыс его светозарностью и без того внимательно слушали. Так что зря он выпендривался, позёр. Отец твоего ребёнка приходила раз пять. До меня не сразу дошло, о ком вообще идёт речь, но через несколько секунд буквально озарило. Твою ж мать, подпрыгнула на месте я. Почему ты его не впустил? Ребёнка же надо кормить. И не слушая ответа, махнула на жестокосердного брата рукой и рванула к выходу. "Стоять!" Грозный окрик Елинеля заставил меня сбиться с шага, запнуться и потерять равновесие. Я судорожно взмахнула руками, пытаясь избежать падения, но это не особенно помогло. Хорошо умудрённый опытом приглядывание за нескладной хозяйкой тиграж, вовремя подставил дружескую спину, чем помог избежать встречи моего лица с полом. Я судорожно выдохнула и благодарно обняла боевого кота за шею. Затем резко поднялась на ноги и впирила в сереброволосого эльфа возмущённый взгляд. Если бы мои чувства могли убивать, он бы умер не менее 10 раз подряд. Но это при условии, если кто-то взялся его воскрешать. Но Эринель воспринял мой взгляд с невозмутимым спокойствием египетского сфинкса. Вот же толста кожа чубан, никаких чувств, один расчёт. Ну и куда леди изволила рвануть? Мило осведомился он. К Риганелли, разумеется. Упрямо вздёрнула подбородок я, всем своим видом стараясь показать нечаянному родственнику, что если мне чего-то взбредёт в голову, меня и упряжкай драконов не остановишь. Ты даже не изволил открыть ему дверь. Сестра, прекратите истерику, спокойно порекомендовал он, прежде чем кидаться на окружающих с критикой, хорошенько посмотрите на себя в зеркало. И правда, я сегодня даже не причесалась. Я запустила петерню в волосы, обнаружила такую спутанную массу, которую без помощи ножниц не каждый распутает. И окончательно расстроилась. Я не об этом, дорогая, вмешался в мои душевные метания Еринель. Вы даже не изволили вспомнить о существовании ребёнка, пока я не обмолвился о его существовании. Вы плохая мать. Смиритесь с этим. Я тут же встала в позу. Я не могу быть дурной матерью хотя бы потому, что эльфёнка я не рожала и даже не усыновляла. Родительницей меня объявила Риганэль тогда, когда я была ашламлина прогулкой по лабиринту и трагической потерей лорда Лиэля. Да и что греха таить, в момент внезапного материнства я была слегка пьяна. Ты даже его не впустил. упорствовал я и не разбудил меня. Еринель сделал глубокий вдох, явно сосчитал про себя до 10 и только тогда выдохнул. Дорогая, я физически не мог сделать ни того, ни другого, пояснил он. Это как? удивлённо нахмурилась я. Видимо, твоя комната воспринимает меня как кого-то близкого, но не тебя. Я могу войти внутрь, но не могу выйти и никого не могу впустить внутрь. Но ты мокразбудить меня, упорствовала я. Тоже нет. Дверь в твою спальню просто исчезла передо мной. Возможно, смысл был в том, чтобы ты спокойно выспалась. В любом случае, мне оставалось только ждать. Поэтому ты пойдёшь искать Реганеля в нашем с его светозарностью обществе. Это ещё почему? Я тут же напустила на себя самый независимый вид. Мол, не дождутся, не пропаду и в конвое не нуждаюсь. Потому что, во-первых, без вас, моя дорогая сестра, нам отсюда не выйти. Разумеется, можно попробовать выбить дверь, но их величеству может сильно не понравиться, если мы начнём рушить их дворец. Во-вторых, каким образом вы рассчитываете обнаружить место жительства отца ребёнка, если даже до своей комнаты можете добраться исключительно с сопровождающим? Можно подумать, вы можете сказать, где поселили Риганеля с младенцем. Выразила я сомнение в поисковых качествах Хельфа. Я, может и нет, а вот его светозарность точно нас проводит. Он же здесь родился и прекрасно знает дворец, самоуверенно заявил Еринель. Дракон тут же согласился нас сопровождать. Лучше бы он этого не делал. Но поняли мы эту печальную истину гораздо позже, когда наши ноги уже гудели от усталости, а на пятках образовались приличные мозоли. Ваша святозарность вам только дорогу врагам показывать. Устала, выдохнула я, останавливаясь на короткий отдых. Вы зачем нам в провожаты и набились? Моцона ради или так, марафонцев решили подготовить? Смею напомнить, леди, что я вовсе не напрашивался вам в провожаты. откликнулся ничуть не запыхавшийся дракон, после чего я пришла к выводу, что драконаборцы в сущности гуманная профессия, представители которой самоотверженно спасают другие расы от гигантских рептилий-садистов. Но я уверен, что фурию поселили где-то здесь. Поспорить с подобным заявлением было сложно. Эльфа действительно поселили где-то в этом безумном лабиринте дворца. Узнать бы где. У меня есть идея, решительно сообщила я окружающим. Давайте попросим Тиграша найти нужную комнату. Он зверь, у него нюх хороший имеется.